Юрий Селезнёв. Достоевский. Первая дорожка четвёртой кассеты. И вот привезли его в Петербург и отдали на годы в ученье, или лучше сказать, на м у ч е н и е к какому-нибудь слесарю или меднику, и сидит он с раннего утра до ночи в подвале душной мастерской в непроглядном дыму и копоте, и не слышит ничего, кроме стука молотков по меди, дорога неподмастерьев. Да ведь это же настоящий маленький мертвый дом, где ему суждено вести каторжную жизнь много лет. в с ё развлечение его в том только, что хозяин пошлет сбегать в кабак за водкой, да в светлый праздник он пошатается на вонючем дворе, да может постоять у ворот, если не прогонит дворник. И вот теперь у этого мальчишки завелся грош, и он не проел его на пряники, не пропил на грушевом квасу, а видит, гонит коровушек, и у пастуха дудка. Захотелось ему удовлетворить высшей эстетической, да-да, эстетической потребности, присущей всякому человеку, и отдает он последний свой грош, чтоб минуту, только минуту бы поиграть. И коровы-то замычали, откликаются ему по-деревенски. И вот блюститель порядка. Да поймите же, сколько в этом трогательного, какая-то драма. Бог один, должно быть, только и слышал стоны его ничем не утолимой жажды отцовства. В ноябре будто обухом по голове весть. В ночь с ш е с т н а д ц г о на с е м н а д сгорел от ч е х о т к и добролюбов. Вот и поспорили, поговорили. Достоевский не любил расхожие среди его окружений разговоры о зарвавшемся мальчишке Свистуне. Он верил, что из этого мальчика Может вырасти могучий деятель, близкий ему по духу. Он и сейчас ощущал в этой болезненной телом натуре родственные ему черты. Искренность таланта, готовность идти в бой за свои убеждения, веру, пусть и иную, чем его, в будущее русского народа. Он знал Добролюбову, как и ему самому, врачи сулили поправить здоровье, если он откажется от нещадной его эксплуатации». «Если бы мне предложили дожить до глубокой старости, но с условием бросить журнал, — сказал Добролюбов однажды, — я не колеблюсь, предпочел бы лучше прожить только до 30 лет, но не бросать журнальную деятельность». Он не дожил двух месяцев до 26. Декабрь принес новый удар, и он снова был связан с современником. Журнал опубликовал полемическую статью, скорее даже фильетон, о почве — не в агрономическом смысле, а в духе времени, за подписью посторонний сатирик. Достоевский был немало раздосадован. Время, не раз уже вступавшееся в открытую за современник, становилось вдруг объектом насмешек не русского вестника, как это продолжалось на протяжении всего года, но самого же современника. Автором статьи оказался новый сотрудник журнала, недавно окончивший Духовную академию, 26-летний Антонович. Он обвинял почвенников во фразерстве, в отсутствии какой бы то ни было положительной идеи, в том, что они не потрудились даже уяснить для себя, о чем, собственно, хлопочут. В самом деле, многочисленные солидные умы совершенно серьезно припирались между собою о том, Пушкин народный ли поэт, квас лучшее ли питье, чем вода. Конечно, иронизировал Антонович, Если под словом «почва» понимать народ, то это весьма гуманно говорить о почве, но рецепты, которые предлагают почвенники, негодны, так как, во-первых, грамотность и образование народа не решают проблемы. Как не в о с х в а л я е т е грамотность, а желудок всегда берет свое. Даже возвышенные эстетические наслаждения подчиняются желудку или выражаясь деликатнее чувству голода. Вот если бы каждый член почвы имел порядочный капиталец, поверьте, он не поскупился бы для того, чтобы поучить детей своих уму-разуму. Антонович защищал материализм от почвеннического идеализма, намекал на то, что время, где, по своим взглядам, недалеко ушло от Катковского русского вестника. — Хорош материализм, — возмущался Достоевский. Пушкина свели к вопросу о квасе, Проблему народа к желудку и капиталу. Живи, дескать, в свое пузо, а все остальное само собой приложится. Сноска. М. А. Антонович, как отмечают советские исследователи, действительно вульгаризировал материалистические воззрения Чернышевского, исповедуя физиологический материализм Бюхнера и Молешота. Нет, пусть уж нас лучше ругают ретроградами и идеалистами. но мы такого никогда не скажем и народу не пожелаем. Да и разве же время хоть где-нибудь высказалось против необходимости улучшения народного быта? Да оно в каждом номере твердит об этом настойчивее самого современника. Но мы идеалисты. Да, идеалисты, потому что считаем главным все-таки не нутро, а идеал, идею, без которых и само материальное благосостояние, непременно приведет к полному развращению, к гибели народа. «Что в основе, дух или желудок? Вот в этом-то и весь вопрос», — горячился Достоевский, но от полемики с современником пока отказался. Думалось, может быть, выпад случайен, хотя и понимал, без ведома Чернышевского, такой выпад никому неизвестного сотрудника появиться не должен бы. Конец года несколько скрасило письмо Тургенева, пришедшее из Парижа. «Очень вам благодарен за присылку двух номеров времени, которые я читаю с большим удовольствием, особенно ваши записки из «Мертвого дома». Картина бани просто дантовская». Да, Достоевский тоже мог быть доволен временем. в журналу тянутся талантливые авторы, известные Тургенев, Островский, Салтыков-Щедрин, Майков, Полонский, Плещеев, и Молодые, Крестовский, Лесков, Помиловский, Мэй, Левитов. И читатели его приняли тепло, подписка на 62-й год сверх ожиданий. На «Мертвый дом» надеялся, конечно, да ведь на какое из своих произведений он не надеялся, но чтобы такой восторженный успех, такое потрясение, кажется, чуть не всей России, об этом он мог мечтать разве что в давних своих, «Еще юношеских мечтах». Его теперь то сравнивали с Данте, то называли новым Вергилием, который ввел читателей в ад, но не фантастический, а реальный. На каждом литературном вечере просили читать отрывки из записок, устраивая небывалые овации. Молодежь боготворила его. Сноска. Как показало время, успех этот не был случайным или быстротечным – Так, например, Герцен в 1864 году писал, «Эта эпоха оставила нам одну страшную книгу, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись «Данты над входом в ад». Это «Мертвый дом Достоевского». Страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей каторжников, Он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы прески в духе Буонаротти. Лев Толстой, восемьсот 1880 году. Читал «Мертвый дом». Я много забыл, перечитал и не знаю лучшей книги изо всей новой литературы. Ленин говорил Бонч-Бруевичу, записки из «Мертвого дома» являются непревзойденным произведением русской и мировой литературы – так замечательно отобразившим не только каторгу, но и мертвый дом, в котором жил русский народ при царях из дома Романовых. Он снова становился кумиром, хотя это и достойно грустной усмешки, слишком уж хорошо знал цену подобных вознесений. На днях, в ночь с 18 на 19 февраля, вот и 62-й наступил, скончался Иван Иванович Панаев. Человек, которому он обязан двумя незабываемыми на всю жизнь переживаниями Встречей с Авдотьей Яковлевной и кличкой литературный кумирчик Обида, конечно, давно утихла, да и не в ней дело Порвалось еще одно звено невидимой цепи, связующей его с той тревожной и чудной порой Когда все еще было впереди Грустно, особенно на пятом десятке Жаль от чего-то даже старых пересмешников своих. Может, еще и от того, что их-то уже не вернешь. А новые все равно отыщутся, придумают что-нибудь и похлеще кумирчика. А он смущается читать публично свои записки, все больше норовит Пушкина, объясняет друзьям, «Оно, знаете, как-то стыдно, все кажется, будто я жалуюсь». И все же он не мог отказать, когда у с т р о и т е л и л и т е р а т у р н о м у з ы к а л ь н о г о вечера» пригласили его на 2 марта прочитать что-нибудь из «Мертвого дома». Официально вечер проводился в пользу общества для пособия нуждающимся литераторам, ученым и студентам. На самом же деле, для сбора средств, недавно арестованным за связь с герценом поэту Михаилу Ларионовичу Михайлову и Владимиру Александровичу Обручеву, и Достоевский знал об этой истинной цели вечера. Льстило ему и другое. Состав выступающих тщательно отбирался по строгому принципу. Вечер должен был стать своеобразной демонстрацией самых передовых, самых прогрессивных сил русской литературы и культуры. К тому же вызывало любопытство и ожидавшаяся речь известного либерала, профессора истории Петербургского университета Платона Васильевича Павлова «Тысячелетие России». Вовсю уже шла подготовка к юбилею. Скульптор Микешин завершал работу над величественным памятником, который решено было поставить в Новгородском Кремле. Почему именно там? Да потому что за начало отсчета лет русской истории была взята официально принятая по нормандской теории дата призвания варяжских князей в Новгород-Великий – 862 год. В огромном зале Руадзе, Казалось, собрался в этот вечер весь цвет общественного Петербурга. Публика была буквально наэлектризована еще до начала выступлений. Когда же Чернышевский прочитал свои воспоминания знакомства с Добролюбовым, окна и люстры с трудом выдержали настоящую бурю криков и рукоплесканий. Собравшимся, собственно, было даже и не столь важно, что именно исполняется со сцены, Они пришли прежде всего выразить восторг и поклонение самим представителям передовых идей, хорошего направления, словом, прогресса. Однако подбор исполнявшихся произведений был столь же не с л у ч а й н й т щ а е л е н как и исполнителей. Антон Рубинштейн сыграл «Афинские ночи», посвященные восставшей Греции. Урочкин прочитал перевод из «Беранже птички», о радости, вырвавшегося из клетки на свободу создания. Что-то исполнял приехавший из Польши скрипач Генрик Винявский, читал стихи Некрасов. Свою долю оваций чуть-чуть не обвалилась зала, как писал под впечатлением вечер а Курочкин, получил за мертвый дом и Достоевский. Когда же Курочкин читал другой свой перевод из Беранже, «Господин Искариотов», Всякий раз, когда он произносил повторяющиеся слова «Тише, тише, господа, господин из кариотов, патриот из патриотов, приближается сюда», публика до того неистовствовала и топала в ритм ногами, что казалось не то, что домовладелец Руадзе, но всему Петербургу грозит участь тех, кто пережил Лиссабонское землетрясение. И вот тогда-то на сцену и вышел профессор Павлов. Собственно, ничего особенного он не говорил, речь его была уже цензуирована и опубликована. Но его восторженный голос, срывающийся на крик, воздымание рук к потолку, потрясение у к а з ы в а ю щ и м перстом, интонации и акценты в накаленной до предела атмосфере придавали выкрикиваемым фразам какой-то скрытый, намекающий, а то и противоположный смысл. Возбуждение достигло предела. Достоевский, оглушенный и придавленный происходящим, ощутил себя вдруг больным, разбитым. Он понимал энтузиазм, вызванный выступлением Чернышевского, сам увлекся настолько, что подтопывал со всеми в такт патриоту-искариоту, ему и самому омерзительные у д ы и с к а р и о т ы рядящиеся в личины патриотизма. Но это уж не энтузиазм, а какая-то вакханалия, нечто болезненное, бесноватое, противоположная целям собрания. Зачем же глумливость? Сноска. Н.А. Тучкова-Огарева писала о Павлове. Это была умная, даровитая личность, но, вероятно, надломленная. В разговоре он производил тяжелое впечатление психически больного. Ведь речь-то идет все-таки о России, нашей общей матери. Да и больной, и небезгрешной, может быть, кто не без греха, Но зачем же задирать ей подул публично, прилюдно, да еще и с энтузиазмом, детям-то, матери своей? Вечер закончился Камаринской глинки. Достоевский возвращался домой злой и подавленный. Нет, никакими благими целями не искупить греха посрамления больной матери своей. Вспомнился ему другой вечер, и глинка, и та же Камаринская, та же, да другая — И прощайте, добрые друзья, праздник жизни, уже таивший в себе и Петропавловку, и мертвый дом. Что-то будет, что-то будет. Ночью с ним случился жестокий припадок. Потом находила беспричинная и потому еще более мучительная тоска. Накатывала состояние какой-то непреодолимой обреченности, а главное вины. За что? Перед кем? Он искал ответа, пытал свою память, совесть... и не находил ответа. Нет, он не был безгрешен, и, может, как никто другой, сам судил свои грехи, склонные скорее преувеличивать их, нежели преуменьшать, или скрывать от себя же. Но тут было нечто иное, загадочное и мучительное, словно над ним тяготеет неведомое ему самому великая вина великого преступления. Проходило два-три дня, и состояние это улетучивалось. Но память сохраняла испытанные, повторяющиеся ощущения. Порой ему казалось, будто его преступление в том-то и заключается, что он никак не может вспомнить и осознать свою вину. Какую? Лишь в повседневности забот и трудов он вновь обретал способности и желание жить, надеяться, верить. В мартовском номере «Современника» Антонович обрушился на роман Тургенева «Отцы и дети», Статья называлась «Осмодей нашего времени». Так назывался и недавно появившийся роман о с к о ч е н с к о г о что намекало на родственность Тургенева одному из самых одиозных авторов. Отцы и дети клеймились как карикатура на молодое поколение, сознательная и злобная клевета на него. Современник воспринял Базарова как недостойную попытку Тургенева о карикатурить недавно умершего Добролюбова. Одновременно в русском слове молодой резкий Писарев вступился за Тургенева и его Базарова. Спор вовлекли и Каткова, в журнале которого появились отцы и дети. Словом, вокруг романа закипели страсти. Базаров — натура беспокойная и тоскующая. Признак великого сердца. Несмотря на весь его нигилизм, пришелся по душе Достоевскому, и он решил отписать Тургеневу в Париж, Знал, каково переживать, суды-пересуды, а только что родившимся детище. Сноска. Сам Тургенев был весьма благодарен Достоевскому за отзыв. «Базарова совершенно поняли только два человека, Достоевский и Боткин», — писал он. В апреле Антонович вновь выступил с разоблачениями времени, на этот раз в выражениях еще более язвительных, нежели в недавней статье о почве. Достоевский начал понимать, что наступление современника на время едва ли не единственный журнал, кроме Русского слова, поддержавший его, не ошибка и не случайность. Именно близость времени к современнику заставляла последний заявлять о самостоятельности, о принципиально особом пути. Призыв, обращённый к Герцену и опубликованный им в 60 году в Колоколе, кто пору заветьи Русь Без сомнения, и если не принадлежал непосредственно Чернышевскому или Добролюбову, то во всяком случае наверняка исходил из близкого им круга людей. Современник, все более определенно, насколько это было возможно в п о д ц е н з у р н о м журнале, призывал к революции в России. К какой революции досадовал Достоевский? К французской? Но с западными теориями народ не поймет нас и не пойдет за нами. Он был совершенно убежден в этом. Его только удивило, когда он заметил вдруг, что даже в мыслях своих все еще думает «мы», «нас», «нам», по существу объединяя себя и с лагерем Чернышевского, и с Герценом, хотя и столь же ясно понимает все разделявшие их противоречия, всю разницу в определении путей достижения социальной справедливости. Однако в сложной ситуации смутной эпохи, считал он, Необходимо наводить мосты между противоположными берегами реки, текущей в направлении единой цели. Современник же, судя по всему, напротив, считает необходимым окончательно сжечь даже и те, что успели весьма прохудиться и обветшать. И между современником и русским словом также грозит разгореться серьезная баталия. И с колоколом у современника едва ли не распря. Еще в 59-м Герцен выступил в колоколе со статьей «Very dangerous», очень опасно, в которой обвинил современник в том, что он своим свистом, укриками, торопливостью ведет не к развитию общественного сознания, но, напротив, вполне может заглушить даже и первые ее проблески. По этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, «Но чего, Боже, сохрани и до Станислава на шею?» – заключал г е р ц е н Для объяснения с г е р ц е н о м в Лондон ездил Чернышевский. Встреча не дала по существу никаких результатов. Недавно в том же колоколе г е р ц е н дал Чернышевскому и добролюбову о п р е д е л е н и я ж е л ч е в и к и Позиция г е р ц е н а насколько Достоевский мог судить о ней, по тем номерам колокола, которые разными путями, но попадали к нему – Конечно, ближе ему, нежели все яснее определяющаяся для него программа современника, хотя и крайние выпады Герцена он тоже не разделял. Революция? Нет, и революции его не испугаешь. Когда вопрос стоял об освобождении народа, он готов был пойти хотя бы и на площадь, и пошел на каторгу. Чернышевский в то время, может быть, еще семинарию не окончил, а Добролюбов, пожалуй, И вовсе в ребячестве пребывал. Но теперь, когда главный вопрос решен мирно, без пугачевщины, звать ли народ к топору? Куда вы торопитесь? Общество не готово, народ разобщен с интеллигенцией. Мы еще и язык-то не выработали, которым говорить с народом. А вы хотите в 10 минут растолковать ему ваши теории. Да и спешить это не вместе с историей, а за теорией. Он и не заметил, как увлекся, разгорячился, Разбегался по комнате, даже и руками вон как размахался, словно перед ним не воображаемый Чернышевский, а реальный. Нет-нет, нужно объясниться. Звать к топору, когда общество разобщено, когда социальный интерес самого народа не выработался, значит звать к пугачевщине, к кровавой, бессмысленной смуте. Нет, это к наши революционеры больше крови прольют, чем дело сделают». а время действительно таило возможность взрыва. Крестьянские бунты, все учащающиеся волнения в Польше, студенческие беспорядки в Петербурге, Москве, Казани, правительство пребывало в явной растерянности. Сноска. Ленин писал об этом времени. При таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был признать революционный взрыв вполне возможным, и крестьянское восстание опасностью весьма с е р ь е з н о й Полное собрание сочинений, том 5, страница 27. Военный министр Милютин в письме от 1 октября 1861 года к брату Н. А. Милютину, недавнему помощнику министра внутренних дел, писал: "Ты уехал отсюда недалеко, но ты удивился бы, если б теперь возвратился быстрым успехам, которые делает у нас в России, оппозиционная или даже, можно сказать, революционная партия. Трудно сказать, к чему это все приведет нас. Правительственная основа поколеблена. Все убеждены в бессилии правительства, в тупости и неспособности лиц, составляющих это правительство. 14 мая, выходя из дома, Достоевский увидел в ручке входной двери скрученный в трубочку листок. развернул его, начал читать и похолодел. «Скоро, скоро наступит день», — читал он, — «когда мы распустим великое знамя, знамя будущего, знамя красное, и с громким криком «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!» двинемся на зимний дворец, истреблять живущих там. «Мы издадим один крик в топоры», И тогда, кто будет не с нами, тот будет против, кто против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами. Это была знаменитая революционная прокламация «Молодая Россия», распространенная в тот день по Петербургу и призывающая вместе с Разиным, с Пугачевым к убийству царя и всего его рода по всеместному уничтожению помещиков, священников, чиновников на площадях, в домах, тесных переулках городов, на широких улицах столиц, по деревням и селам. Прокламация требовала уничтожения деспотизма и ликвидации брака и семьи, звала к упразднению Российской империи, если даже для этого придется пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами, и к установлению вместо нее Федерации республиканских областей. Насколько распадется областей земля русская, этого мы не знаем. Лихорадочно, еще не веря своим глазам, сбиваясь и возвращаясь вновь к написанному, читал Достоевский. Как предварительные условия революции, выдвигалась задача любыми средствами вовлечь Россию в войну. Начнется война, потребуются рекруты, произведутся займы, и Россия дойдет до банкротства». Тут-то и вспыхнет восстание, для которого достаточно будет незначительного повода. Если бы ему пересказали это воззвание, он ни за что бы не поверил в его реальность, но вот оно перед ним, и он читает его собственными глазами, если, конечно, это не бред и не галлюцинация. Бумага скорее напоминала ему провокацию, нежели плод революционной теории, для которой приспело время стать практикой. И к кому же они обращаются? На кого рассчитаны все эти Ледрю л а р е н ы Луи Бланы, Блюмеры, Арсини, Якобинцы, антагонизмы, федерации, инициативы, радикализмы и прочие теоретизмы, которыми пользуются здесь авторы? На мужика, мастерового, что кроме призывов топоры поймет в этом листке простой народ? А через день Петербург был п о т р я с ё н зловещим зрелищем. Здесь и там вздымались к небу гигантские костры. Город пылал. К несчастью поднялся сильный ветер, настоящая буря, так что о серьезной борьбе со стихией не могло быть и речи. Сгорали целые кварталы. Горели Апраксин двор, Большая и Малая Охта. Белые ночи превратились в кроваво-багряные. По улицам и площадям... Паники метались тысячи погорельцев. То и дело, Багрова-Сизая м а р е в о о г л а ш а л о с ь воплями. Выли собаки. Выгорели толкучий рынок, Щукин двор, пылали все новые городские районы. Пожары наводили ужас, который трудно описать. Рассказывал Страхов, который вместе с Достоевским решил выехать по Неве за город, чтобы хоть отдышаться и передохнуть от нестерпимого зрелища. Высадились с пароходика в каком-то загородном саду. И здесь их ждало потрясение, едва ли не более впечатляющее. Как ни в чем не бывало, играл оркестр, п е р е и цыгане, на фоне вздымающихся над городом клубов дыма празднично разодетые дамы и господа пили шампанское, смеялись. Какой-то пир во время чумы, увиденный воочию, нечто современное из нейроновских времен — отвратительные, безобразные в своем бессочувственном ликовании. Они вернулись в Петербург. По городу ползли слухи. Конец света наступил, и близок час вечного суда. «Студенты жгут, и поляки! Помещики, это помещики! Царь-батюшка волю мужику дал, вот они и отмщают! Антихрист ликует!» Правительственных и близких к ним кругах подозревали революционную партию, связывая пожары с прокламацией. Начались массовые аресты, но никаких фактов вины арестованным предъявить не смогли. Предали суду только двоих – учителя Викторова, пытавшегося в крайнем опьянении поджечь школу, и д д в е н а а ц т и л е т н е г о солдатского сына Нинастьева, кажется, поджегшего забору соседа, вероятно, когда-то нещадно надравшего ему уши. В среде революционной и радикально настроенной были убеждены п р о в о к а ц и я жгут сами жандармы, чтобы обвинить революционеров. Однако, когда запылало Министерство внутренних дел, из окон которого сквозняками выбрасывались кипы горящих документов, подхватываемых ветром и летящих над Петербургом, пришлось задуматься – Вряд ли полиции выгодно было играть в подобные игры. Министерство просвещения, однако, удалось отстоять от пожара. Несмотря на отсутствие доказательств, официозные газеты и журналы все-таки решили свалить вину на студентов. Всерьез поговаривали и о подстрекателях, главных виновников несчастья. Все это творение Герцена, его любовь к России – «Говорят то же, что в заговоре п е т р о ш е в ц ы У них была программа пожаров, теперь сбывается. А между тем они прощены. Так вот они-то и благодарят за свое возвращение. Вот и будь после этого, милостив». Достоевского злили такие слухи. «Но злость — плохой помощник в серьезном деле. А делать что-то было нужно. Что?» Он прекрасно представлял, как смогут использовать, соединив в единую цепь последовательности подобные слухи, пожары и прокламацию. И он садится писать статью, доказательно опровергающую официальную версию о связи пожаров с прокламацией, об участии в поджогах студентов. Но дальше медлить нельзя. Необходимо, наконец, объяснение и с Чернышевским. Не может же он не понимать, чему приведут подобные воззвания, объяснение искреннее до конца, глядя в глаза друг другу. И он отправился к вождю поджигательной, как теперь уже вслух говорили, партии. Дверь открыл сам Николай Гаврилович, в доме никого не было, даже прислуги. Чернышевский не смог скрыть удивление, увидев Достоевского на пороге своей квартиры, но встретил его радушно и пригласил в кабинет. «Николай Гаврилович, что это такое?» Он подал ему прокламацию, Чернышевский близорокий щурил глаза, даже глядя сквозь очки, взял бумагу и как бы впервые прочитал ее. Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними и думаете, что я мог бы участвовать в составлении этой бумажки? Именно не предполагал, и даже считаю ненужным вас в этом у верить, но во всяком случае их надо остановить во что бы- то ни стало. Ваше слово для них веска, И уж, конечно, они боятся вашего мнения. Я никого из них не знаю, уверен ы в этом. Но вовсе не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них. Может, и не произведет действия. Да и я в л е н и е эти, как сторонние факты, неизбежны. И однако всем и всему вредят. Говорили о многом. Часа через два Достоевский уехал. сноска. Чернышевский действительно не разделял заговорщицкой программы молодой России, составленной Заичневским. Программы, скорее, близкой по духу Бакунину и Нечаеву. «Зовите Русь к топору Чернышевского» и «к топору Заичневского» родственны лишь по форме. У первого это образное выражение, под которым понимается именно народная, прежде всего, крестьянская революция. У второго Вполне буквальный призыв, обращенный прежде всего к образованной молодежи. Чернышевский отказался даже принять присланные ему экземпляры прокламации. По некоторым сведениям, после посещения Достоевского Чернышевский действительно просил Слепцова съездить в Москву к Заичневскому с тем, чтобы тот нашел способ смягчить впечатление, произведенное его прокламацией. Сам Чернышевский готовил прокламацию предостережения, к о т о р о я должна была исправить крайности молодой России, однако этой прокламации уже не суждено было появиться. А через неделю пожары уже стихли. Столь же неожиданно в дверях квартиры Достоевского появился Николай Гаврилович. Формально он приехал получить разрешение для публикации нескольких рассказов Достоевского в народной хрестоматии, которую он готовил. Проговорили, однако, час. Более того, и еще обменялись визитами. Значит, было о чем говорить и ради чего встречаться. Неожиданно нагрянул в редакцию времени, приехавший из Парижа Тургенев. Господи, сколько не виделись! Такой же высокий, породистый, только погрузнел да посидел. н о красавец, ничего не скажешь. Расцеловались, как в старые времена. Тургенев пригласил Федора Михайловича с братом и с Трахова отобедать в ресторане «Клея» при гостинице, в которой остановился. Говорил о том, что пущенное им в отцах и детях слово «нигилист» теперь стало чуть ли не бранным. «Посмотрите, что ваши нигилисты делают. Жгут Петербург» — первые слова, которые он услышал, выйдя на Невский. Молодежь на него осерчала за Базарова «Обидно», а угоревшего Министерства внутренних дел, знаете, что нашел? Никогда не догадайтесь. Обгорелое дело о выдаче мне заграничного паспорта. Рассказывал о ж и т и и б ы т и е за границей, об отношении иностранцев к русским и каких только хитрых и даже подлых уловок не напридумали, чтоб обобрать русского. Вечер удался на славу. У Достоевского уже и у самого в кармане Дозволение о выезде в Европу для лечения. После долгих хлопот, наконец-то и он сподобился. И вот утром 7 июня друзья прощаются с ним у проезда, который впервые доставит его в страну святых чудес, как он полуиронично именовал Европу. А на душе нерадостно. Обе его статьи о пожарах запрещены цензурой, дурной признак. Правда, перед самым отъездом, Он и еще кое-что предпринял, не быть бы беде. Провожал его из страхов, с которым Федор Михайлович после отъезда Аполлона Григорьева особенно сблизился и чуть ли не у л ю б и л с я в него. Даже из Европы пишет ему, приглашая попутешествовать вдвоем, а то одному совсем не в моготу. «Увидим Неаполь, пройдемся по Риму, чего доброго приласкаем молодую венецианку в гондоле, а, Николай Николаевич?» Достоевский даже едва не расхохотался, представив, как мягонький, с розовыми пухлыми щечками страхов обнимает венецианку, потому что нужно было знать Николая Николаевича. Родился он в Белгороде в семье священника, учился в местном духовном училище, затем в Каменец-Подольской и Костромской семинариях. После чего закончил Санкт-Петербургский университет, и еще естественно-математическое отделение главного педагогического института. Учительствовал в Одессе, затем в Петербурге. В 57-м защитил магистрскую е диссертацию о костях и запястьях млекопитающих. Милюков и пригласил его в Светоч вести отдел новостей естественных наук, откуда Страхов перешел во время, где выступал с научными и философскими статьями. Когда Григорьев уехал в Оренбург, он стал ведущим, конечно, после Достоевского в критическом отделе. В юности пописывал и стихи. Аскетические наклонности в сочетании с благодушием характера вылепили из него человека не то что деликатного, хотя, конечно, человек он в высшей степени деликатный, чем-то даже напоминающий Павла Петровича Чичикова. Смотришь на него — И так и кажется, если заговорит, то непременно уж скажет что-нибудь вроде «Вы изволили пойти с валета, а я имею честь покрыть вашу двойку». Какой-то он неопределенный, уклончивый, мягкий и твердый одновременно, скупой до крайности на выражение своих симпатий и антипатий. О себе слова из него не вытянешь, а уж о женщинах и говорить не приходится. Раскраснеется, разозвеняется». Сразу виден закоренелый и убежденный холостяк. Впрочем, в давние студенческие дни однажды с ним случилось нечто опасное. Хотя нет, чуть-чуть не случилось. Конечно, кто богу не грешен, бывало, и он откровенничал, и у меня увлечения бывали хе-хе. Жила я вам, скажу, на охте некой особо привлекательного вида. При этом он непременно откашливался и оглядывался по сторонам. Дева, можно сказать, черноокая, довольно крупных размеров, и... У -у -у. Тут он и вовсе понижал голос со смелым взглядом. Словом, черноокая дева увлеклась свеженьким, чистеньким, тщательно бреющим свои пухлые щечки студентам, а еще надеждой водить его хоть всю жизнь за нос, и однажды он неожиданно для себя очутился в ее объятиях. «Испугался я очень», — рассказывал он. «Да, скажу я вам, «Хм -хм, беречься следует», и он берегся всего опасного, и как критик тоже. Вот этого Достоевский и не любил в нем, и потому и подшучивал над его страхами. За венецианок Николай Николаевич на Федора Михайловича не обиделся, похоже, он вообще никогда ни на кого не обижался, и приехал, так что вторую половину путешествия они провели вдвоем». Но до этого Достоевский успел уже кое-где побывать и кое с кем повидаться. В самом деле, не ради же одних только европейских красот и туристических достопримечательностей, они слишком скоро надоели ему, ехал он на запад, даже Париж показался ему прискучнейшим. Рейн, правда, действительно чудо, а вообще-то заскучал, затасковал по родной русской конетели, что ни говори, но за морем и веселье, д да о чужое, а у нас и горе, д да о свое». Поездка не разубедила Достоевского в его отношении к Западу. Скорее даже подтвердила и укрепила его. Правду в народе бают, чужая сторонушка нахвалом живет, а наша и хайкою стоит. «Да, скажу вам, господа, люди русские», делился он впечатлениями с друзьями, вернувшись в Россию, «если где и возможен социализм, то уж не в Европе». Герои буржуазной революции сами превратились едва ли не в первых эксплуататоров. Идеал Запада – обособиться каждому от всех, накопить побольше денег, завести как можно больше вещей, да тем и благоденствовать. Словом, идеала никакого, убеждений не спрашивайте. У нас, конечно, плотоядных подлецов, может, и не меньше, но там вполне уверены, что только так и надо, а больше и нет ничего. «Да, ну а что же здесь, в России?» Новости, прямо сказать, невеселые, даже и вовсе грустные. «Современник» и «русское слово» приостановлены на восемь месяцев. Время тоже чуть было не подверглось той же участи. Уже и отношения о закрытии журнала подготовлено, но в последний момент почему-то высочайшего позволения не последовало. Сноска. На отношении с оставленным председателем Следственной комиссии князем Голицыным к о т о р о м указывалось на вредное направление запрещенных цензурой статей о пожарах, министр внутренних дел Валуев написал «Я доводил до высочайшего сведения о содержании его отзыва и о моем по сему предмету мнении. Государь-император изволил разрешить не прекращать издание журнала «Время» ныне, но с тем, чтобы за ним имелось надлежащее наблюдение». Может быть потому, что слишком увеличивать число опасных государству журналов сочли нежелательным. Во всяком случае, уже на следующий день после отъезда Федора Михайловича за границу, Михаил Михайлович был вызван в следственную комиссию, где ему учинили допрос в связи с запрещенными статьями о пожарах. Михаил Михайлович взял их авторство на себя, так как подписаны они не были. Но дело не только в этом. Несмотря на запреты цензуры и возможные последствия, ф ё д о р Михайлович перед отъездом хоть и тревожился, не быть бы беде, но настоял на том, чтобы в следующий июльский номер Михаил Михайлович вставил кусок о пожарах в обозрение «Наши домашние дела». И Михаил Михайлович пошел на это. Время все-таки решилось и сумело не только сказать читателям свое мнение о пожарах, т в ё р д о заявить о непричастности к ним студенческой молодежи, в то время как чуть ли не все газеты утверждали обратное, но и рассказать о таких правительственных мерах, как учреждение следственной комиссии, ужесточение цензуры и закрытие современника. Это наше обвинение, наш протест, заявило время. На такую отчаянную выходку вряд ли позволил бы себе решиться в те дни какой бы то ни было другой журнал. Более того, в обозрении прямо осуждалась тактика правительственного террора. Конечно, журнал Достоевских не заявлял о своей близости к революционному или, как говорили в то время, пожарному направлению, да и не мог делать такие заявления уже и потому, что действительно не разделял подобных методов борьбы. Но все-таки и в эту чрезвычайно опасную последствиями пору ясно проводил свою принципиальную линию с идеями, можно бороться только идеями. Для обеспечения общественного спокойствия и для ограждения общества от вторжения в него ложных и вредных учений и идей есть и другое очень действенное средство, говорилось в обозрении. Зло ничего так не боится, как гласности и общеизвестности. Да, время тревожное. Не только закрытый современник и русское слово дойдет очередь и до нашего журнала. Теперь-то Достоевский был в этом полностью уверен, но и арестованы Чернышевский и Писарев. Поводом к аресту Николая Гавриловича послужил донос о перехваченном к нему письме Герцена. Достоевскому, естественно, не желалось повторить свое недавнее путешествие в Сибирь, и все-таки, все-таки он ездил в Европу не только подлечить нервы, передохнуть, набраться впечатлений, он ездил в Лондон, где встретился с Герценом. и неожиданно сбежавшим недавно из Сибири Бакуниным. Встреча не сделала Достоевского и Герцена единомышленниками. Но они остались и после нее людьми лично, по-человечески, симпатичными друг другу. Сноска. «Вчера был Достоевский», — писал Герцена Гареву. «Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ». Об усилившемся после встречи интересе Достоевского к Герцену, о влиянии идеи и оценок последнего на публицистику Достоевского написано много. В гораздо меньшей степени учитывается и обратная перспектива – интерес Герцена к творчеству Достоевского, его влияние на публицистику самого Герцена, что, безусловно, чрезвычайно важно. Поэтому считаю необходимым указать хотя бы на статью, Н. Г. р о з е н б л ю м Петербургские пожары 1862 года и Достоевский. Литературное наследство, том 86. В которой в частности говорится: Петербургские пожары не могли не быть затронуты в их беседах. Достоевский только что был свидетелем их. Герцена в них обвиняли. Не мог в ы п у с т ь из их беседы вопрос о прокламации Молодая Россия, о которой Герцен подробно писал вскоре после отъезда из Лондона Достоевского. Характерно сходство некоторых высказываний Герцена с заявлениями редакции «Времени». Мнение Герцена, что прокламация вовсе не русская, это одна из вариаций на тему западного социализма, метафизика французской революции. Не с х о ж и ли с мнением Достоевского, что прокламацию напечатали, не справившись даже хорошо с иностранными книжками, о т к у д а они все выкрали и бездарно перековеркали. Неужели все эти совпадения дело случая, а не результат бесед Герцена с Достоевским? Неприятие Герценом программы молодой России еще более убедило Достоевского в необходимости решительного противостояния экстремизму и авантюризму ультрареволюционных подстрекательств, о чем он и посчитал нужным еще раз заявить в объявлении о подписке на журнал «Время» на 1863 год, естественно, в формах, возможных для подцензурного слова, да еще и в новых условиях суровых репрессий. Собственно, в объявлении по существу были повторены основные положения его статьи «Два лагеря теоретиков», опубликованные еще в февральском номере за 1962 год. Достоевский вновь высказался против крайностей современника, по его убеждению, недооценивающего народ, навязывающего ему свою программу, вместо того, чтобы понять интересы самого народа, как силы самостоятельной дать высказаться ему самому. Народ должен выйти на арену общественной жизни, иначе образованные теоретики в новых переформенных условиях не смогут оставаться движущей силой общества. «Да», – писал он, – «нужно открыть двери и для народа, дать свободный простор его свежим силам, ибо наш народ способен к политической жизни». Если же стоять на точке зрения, что народ глуп, ничего до сих пор не выработал, среда народная бессмысленна, тупа, Достоевский цитировал Варфоломея Зайцева, одного из ведущих критиков русского слова, «то вряд ли можно рассчитывать на какой бы то ни было общественный прогресс». ибо мысль эта в высшей степени ретроградна. Но столь же неприемлема для него и другая крайность, высказываемая теоретиками главного органа славянофилов газеты «День» во главе с Иваном м Аксаковым, которые, напротив, признают самостоятельную жизнь только в народе и отвергают как ложь и фальшь внутреннюю жизнь общества, просвещения, литературы. Оба лагеря, из которых, по его убеждению, один в принципе отвергает народность, а другой во имя своей теории не отдает справедливости нашему образованному обществу, судят о жизни по теории и признают в ней и понимают только то, что не противоречит их исходной точке. А между тем часть истины есть в том и другом взгляде, и без этих частей – «Невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать». «Конечно», – убеждал Достоевский, – «задача соединения культуры и народности не решается теоретически и в несколько дней. Время окончательного соединения, оторванного теперь от почвы общества, еще впереди, но необходимо эту задачу осмыслить и работать на ее решение уже сейчас». Теперь, готовя объявление о подписке и повторяя заветные мысли о необходимости утверждения в обществе, ведущей положительные идеи, Достоевский высказался и о проблеме обличительства. «Боже, нас сохрани!» — писал он, — «чтоб мы теперь свысока говорили об обличителях. Честное, великодушное, смелое обличение мы всегда уважали, а если обличение основано на глубокой, живой идее», то, конечно, оно нелегко дается. Мы рвемся к обновлению, но мы не хотим вместе с грязью и выбросить золото. Одни в своем обличительстве не признают за современной литературой никакой народности. Даже Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Островский в этом смысле для них нуль. Другие, напротив, направляют острие своих обличительств именно против народности, выставляя в уродливом виде и такие особенности народа нашего, которые именно составляют его надежду и самостоятельную вековую силу. В своем отвращении от грязи и уродства они за грязью и уродством многое проглядели и многого не заметили. Конечно, желая искренне добра, они с любовью самоосуждения и обличения Искали одного только темного царства и не видели светлых и свежих сторон. Мы, разумеется, отличали их от г о д л и в ы х белоручек. Мы понимали и умели ценить и любовь, и великодушные чувства этих искренних друзей народа. Мы уважали и будем уважать их искреннюю честную деятельность, несмотря на то, что мы не во всем согласны с ними. Ни для кого не было секретом, Речь шла о закрытии современника, о его вождях, один из которых недавно умер, другой пребывал в Петропавловке, и вдруг искренняя и честная деятельность. Это опять-таки был не просто акт гражданского мужества, времени и лично Достоевского, но и отчаянный протест и вызов. Здесь же Достоевский посчитал необходимым отделить обличительство искренних друзей народа пусть и неприемлемое для него, но достойное уважение, ибо честное, от обличительств многочисленных крикунов, позорящих все, до чего они дотронутся, марающих иную, чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют, выезжающих верхом на чужой, украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающих себя маленьким кнутиком рутинного либерализма. «Убеждения этих господ им ничего не стоят. Не страданием достаются эти убеждения. Они их тотчас и е продадут, за что купили. Они всегда со стороны тех, кто сильнее. Вот этаких-то о к угрюмых тупиц дешевого либерализма, как он их называл, Достоевский ненавидел больше всего». Однако произошло нечто н е п р е д в и д е н н о е Сначала Некрасов вежливо отказался дать в журнал «Время» обещанные им р а н е е стихи, сославшись на то, что ему неудобно появляться в другом журнале во время опалы «Современника», тем более, что распространяется слух, будто он, Некрасов, предал Чернышевского. Что ж, поступок Николая Алексеевича вполне можно понять. Но когда истек срок закрытия «Современника» и в первом же его номере, В выпуске января 1963 года журнал резко в фельетонной форме весь свой жар обличений обрушил на время, Достоевский был ошарашен. Похоже, потеряв Добролюбова и в отсутствие Чернышевского, главный их теоретик Антонович принял слова о либеральном Кнутике на свой счет, решил Достоевский, ну и по делам. Однако зачем же насчет всего современника, а не на свой личный? Однако в скорости выяснилось, что анонимная статья принадлежала не Антоновичу, а пришедшему в журнал Салтыкову-Щедрину. Это известие и вовсе расстроило Достоевского. Писателем Салтыковым он восхищался. Хотя его общественные взгляды были для ф ё д о р а Михайловича слишком туманны. То он обличитель, то господин надворный советник, вице-губернатор, то, кажется, славянофил, да и к времени как будто благоволил. Всего несколько месяцев назад сам просил опубликовать его в журнале, а теперь вот в умеренные нигилисты записался, в отличие от нигилистов неумеренных, Писарева и Зайцева. Сноска. Например, в письме к лицейскому товарищу Павлову Салтыков Щедрин писал «Признаюсь, я сильно гну в сторону славянофилов и нахожу, что в наши дни – трудно держаться иного направления. В нем одном есть нечто похожее на твердую почву, в нем одном есть залог здорового развития. При всех своих несогласиях с современником, о которых он, кстати, никогда не умалчивал, и п р и д о б р о л ю б о в е и Чернышевском, Достоевский отнюдь не видел в этом журнале антагониста. Основная полемическая страсть времени — была направлена как раз против главного противника нигилистов Коткова, пытающегося, как считал Достоевский, тиснуть русскую народность в аглицкие колодки. Вот уж правопатриотизм, совершенно родственный патриотизму англомана Павла Петровича Кирсанова из Тургеневских отцов и детей. Котков, воюющий с нигилизмом, считал Достоевский, сам-то и есть в первую очередь главный нигилист, ибо сам первый не верит в развитие народных начал. В свою очередь и Котков после ареста Чернышевского видел основного своего противника прежде всего в Достоевском и его журнале. Достоевский решил ответить на выпад современника, но так, чтобы объясниться, а не расплеваться с ним. Достоевский еще раз со всей определенностью заявил, Добролюбов Стремился неуклонно к правде, то есть к освобождению общества от темноты, от грязи, от рабства, внутреннего и внешнего. Страстно желал будущего счастья и освобождения людей, а следовательно, был благородный деятель в нашей литературе. Даже, может быть, самые ошибки его происходили иногда от излишней страстности его душевных порывов. Добролюбов мог даже во многом изменить свой взгляд на вещи – Найти другую настоящую дорогу к своей цели. Только одной своей благородной и праведной цели он не мог изменить никогда. Цели и средства — это разница. Но с людьми, не верящими в народ, и вместе с тем прикрывающимися именем и фразой Добролюбова, необходимо бороться, — объяснил Достоевский. Ответ, судя по всему, не удовлетворил «современник», продолжавший свою борьбу со временем и самим Достоевским. Между тем, все большую напряженность обретали и внешние политические события. С первых дней 1963 года вспыхнуло восстание в Польше. Польский вопрос вообще был одним из самых острых, противоречивых и трудно разрешаемых в условиях той реальной политической ситуации, которая сложилась в Европе. Вопрос давний, и болезненный как для польского, так и для русского сознания. В XIV-XVI веках, когда русское государство, едва успев освободиться от т р ё х с о т л е т н е г о ордынского ига, вело нескончаемые войны за свою национальную, политическую и культурную независимость, то самое время польское королевство значительно расширило свои границы, на Востоке за счет древних русских, украинских и белорусских земель, проводя на них политику жестокого социального, национального и религиозного угнетения народов, подпавших под власть великопольских магнатов. В XVI-XVII веках Польша, будучи в ту эпоху страной, превосходящей Россию, и по численности населения, и по военному потенциалу, Вела чуть не постоянные войны с Россией, все еще пыталась осуществить давнюю мечту – присоединить к себе всю Московию. И однажды, в смутное время, эта мечта, казалось, стала вполне реальной. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.